Я вызвал сюда валькирий, мы ходу говорил Один. Потом за полдня облетел с ними все амбы, убеждал твоих родичей, что теперь они нуждаются в хорошей охране. В конце концов все согласились с моими доводами. Смерть Диониса и Афродиты сделала их сговорчивыми. Да и Арес мне здорово помог, не постыдился рассказать остальным, что мои воительницы спасли его шкуру. «У него все задатки благородного мужа. Он даже готов говорить правду, когда это может принести пользу его друзьям. Только у твоего отца хватило мудрости не вступать со мной в бессмысленные пререкания». Зевс сразу же согласился впустить в свой дом восемь валькирий. Даже поблагодарил меня за помощь, в отличие от некоторых. «Скорее всего, он просто надеется весело провести в их объятиях несколько ближайших ночей». — расхохотался Марлон Брандо. — Ну, пусть надеется. До сих пор это не удавалось даже мне. — А ты пробовал? — не без ехидства спросил Брандо. — А как ты думаешь? Но они обладают удивительным даром ускользать из объятий. — Там где-то еще и Зевс сидит, — растерянно сказал я Джину. — Шарахнет он меня молнией по темечку, чует мое сердце. — Какое тебе дело до молний, владыка? — Всё не могу привыкнуть к мысли, что я теперь такой крутой, вздохнул я и снова уставился на экран. В течение нескольких минут мне пришлось наблюдать, как Один моет руки. У меня сердце кровью обливалось. Эти, с позволения сказать, боги не имели ни малейшего представления о сантехнике. Вместо душа или хотя бы умывальника бедняге Одину пришлось довольствоваться примитивным тазиком. Некое невероятное существо поливало ему на руки из кувшина. Приглядевшись, я понял, что это был каким-то чудом оживший игрушечный ёжик гигантских размеров, с угрожательными коротенькими лапками. В отличие от плюшевого пса, которого я уже видел раньше, ёжик вёл себя не как избалованный домашний зверёк, а как настоящий денщик. Он ловко орудовал кувшином и полотенцем и даже что-то ворчал себе под нос. Я не разобрал, что именно. Один тщательно вытер руки, отдал полотенце игрушечному зверьку, Пересёк короткий коридор и вошёл в просторное помещение. Там было светло, как днём. Марлон Брандо лежал на узкой кушетке, устланный тонкими покрывалами и равнодушно созерцал низкий стол, плотно уставленный драгоценными блюдами и кувшинами. В сиракую богиню, на которую у меня было чертовски любопытно взглянуть, он так и не превратился. Один уселся в высокое резное кресло и приступил к вдумчивому исследованию содержимого одной из мисок. "Амброзию не бось жрёт", хмыкнул я. "А запевать будет нектаром. Воль люди живут". Из разговора этой парочки я узнал массу интересных вещей. Правда, я не так уж много понял. Они озабоченно обсуждали какого-то загадочного убийцу с веретёнами, от чьей руки уже приняли смерть Дионис и Афродита, и другого не менее загадочного парня, который умудрился благополучно удрать После сражения с Марсом и в большой компании разгневанных валькирий они называли его Пернатой змеёй, что вызывало у меня какие-то смутные ассоциации, но поначалу я не стал это обдумывать. Меня увлекла беседа мифических существ, легенды о которых очаровывали меня в детстве. И ещё меня совершенно ошеломила их уязвимость. Вот уж не ожидал, что кто-то из богов Олимпицев может быть убит тоинственным злоумышленником. Тоже мне, бессмертные, сочувственно подумал я, с удовольствием вспоминая бесстыдное количество собственных запасных жизней. Если бы я знал их имена, восклицал Один. Тогда мы могли бы спать спокойно. Моя руна не впустила бы в твой дом даже самого творца вселенной, если бы я назвал его имя, конечно. А ты назови, посоветовал Марлон Брандо. Только этого прах хвоста творца вселенной нам здесь не хватало. К сожалению, его имя мне тоже неведомо, признался один. В конце концов эти двое начали отчаянно зевать, как самые настоящие люди, и решили, что им пора отходить ко сну. Мне посчастливилось полюбоваться на добрый десяток валькирий, вставших на караул в спальне Марлона Брандо. Они были отчаянно красиво, но хотел бы я посмотреть на безумца, которому пришло бы в голову за ними поухаживать. От одного взгляда на их лица, яростные и невзмутимые, у меня похолодел затылок. А ты сам собираешься провести ночь без охраны от прыск бора, спросил Марлон Брандо, думаешь, можешь позволить себе такую роскошь? Ты, конечно, великий воитель, кто спорит, но когда имеешь дело с неизвестностью, знаешь, и я ведь не худший из воинов, да и арест тоже. Тем не менее, мы оба не сочли позором для себя принять помощь твоих воинственных дев. Дело не в моей гордости, просто в отличие от вас я хорошо знаю, как и когда умру, объяснил Один. Мне это было предсказано, а вам нет. Поэтому я могу позволить себе роск уж провести эту ночь в одиночестве. Оно и к лучшему. Мне есть о чём подумать. Кроме этих безумных убийц существует наш настоящий враг. Наша давняя застольная беседу у Ареса была слишком непродолжительной, и мы так ничего толком и не решили, только сказали друг другу, что больше не хотим сидеть сложа руки и ждать неизвестно чего. Это он тебя имеет в виду, когда говорит о настоящем враге, заметил Джин, слу слушая внимательно. Возможно, узнаешь что-нибудь интересное об их планах. Я и без того слушал так внимательно, дальше некуда. Но ребята сменили тему разговора. А ты ещё не испытываешь потребность засыпать каждую ночь? спросил один Орлан Брандо. Счастливчик. Иногда я сплю, неохотно признался тот. К счастью, не каждую ночь. А тебе тоже не нравится спать, да? Мне нравится. Служкам смахивает на смерть, кивнул Один. Глупые они, сказал я джину. Сон это же самая интересная часть жизни. Для тебя, да, но не для них. И к слову сказать, не для меня. Если сон хоть немного похож на оцепенение, сковавшее меня на долгие века, пока я ждал встречи с тобой, пребывая в этом проклятом сосуде, Немного похож, наверное, признался я. Но иногда это оцепенение полночью дел, которые не случаются с людьми наяву. Прими во внимание, что долгое время мне приходилось довольствоваться только этими чудесами. И ещё сон хорош тем, что всегда можно проснуться. Во всяком случае, спящие, как правило, просыпаются. Человеческая жизнь тоже хороша тем, что всегда можно проснуться. Правда, люди, как правило, почему-то не просыпаются, возразил джин. Я ещё немного понаблюдал за Одином. Он неподвижно сидел на ложе, обхватив руками колени, и, судя по всему, собирался провести так всю ночь. Волшебный телевизор джинна не был приспособлен для чтения мыслей. Поэтому я решил, что на сегодня с меня хватит. Я и так перебрал новых впечатлений. У меня голова кругом шла от избытка информации. Экран телевизора погас. Я обернулся к джинну. У нас появилось столько увлекательных тем для беседы, но почти бесшумное копошение и невидимые тени в темноте за моей спиной заставило меня досадливо поморщиться. Не было никаких сомнений, что нас опять навестила моя возлюбленная подружка, страстная индейская барышня Уишта-Сиуатль. Правда, пока она больше не пыталась подкатиться ко мне со своими солеными поцелуями, но ее безмолвное присутствие отравляло все мои ночи. Похоже, леди терпеливо ждала подходящего момента. Опять эта стерва, пожаловался я Джину. Надоело. Надо бы прикинуться скромным богом какого-нибудь всеми забытого племени и навестить Одина, попросить, чтобы намолевал у меня на груди свою защитную руну. Тем более я-то знаю, как зовут мою обидчицу. Тут я осёкся. У меня даже дыхание перехватило. Я внезапно подумал, что вполне может быть. Ещё несколько секунд я потратил на суматошные попытки свести концы с концами. К моему величайшему изумлению концы вполне сходились. Во всяком случае, гипотеза была чертовски хороша, и я решил оччастливить джина, излив на него бальзам собственной мудрости. Знаешь, сколько их этих индийских богов? Торжественно спросил я джина и не дожидаясь его ответа, продолжил: Я и сам не знаю. Ну, чертовски много. Можешь мне поверить. Кроме нашей солёной приятельницы, там ещё куча народа, один другого кровожаднее. И вот что любопытно. Один несколько раз упомянул некоего пернатого змея. Насколько я понял, именно он пытался убить их приятеля Ареса. Так вот, среди отстакских богов как раз имеется пернатый змей Кецалькоатль. Крутой мужик. Неудивительно, что бог войны и шесть валькирий в придачу не смогли с ним справиться. Впрочем, они там все крутые. Надо будет посмотреть в энциклопедии. Очень может быть, что мы найдем там и этого героя с веретенами, который убил Диониса и Афродиту. Слушай, это что же получается? У нас тут конец света, мы к нему ответственно готовимся, как юные скауты к летнему походу. А эти умники решили потихоньку перерезать нам глотки и все испортить. Какого чёрта? Впрочем, очень может быть, они правы, и мы не заслуживаем иного обращения, но я так не играю. Мне не интересно. Я им, пожалуй, устрою весёлую жизнь. Ну, ещё посмотрим, кто на кого будет охотиться. Я и сам не заметил, как начал сердиться. — Глупо, конечно, злость никогда не шла мне на пользу. И потом я не очень-то представлял себе, каким образом собираюсь устроить веселую жизнь огромной компании кровожадных, могущественных индейских богов. — Тебе не следует волноваться по пустякам, владыка, — заметил Джин. — Одно из двух. Или ты ничего не можешь изменить, и тогда волноваться бесполезно, или можешь, но в этом случае тебе следует браться за дело — а не тратить силу на беспокойство и гнев. «Хорошо быть старым, мудрым, да еще и джинном», — усмехнулся я. «Я тебе смертельно завидую, дружище». «Не стоит», — улыбнулся он. «Не уверен, что тебе понравилось бы в моей шкуре». Рассвет мы с джинном встретили, дружно склонившись над толстенным двухтомником мифы народов мира, составляли подробный список богов, которым поклонялись индейцы Центральной Америки, с описанием их внешнего вида, особенностей характера и маленьких милых слабостей. Я ещё сам не знал, зачем мне это нужно, но сосредоточенное чтение здорово меня успокаивало. По крайней мере, я нашёл себе занятие на эту бессонную, почти бесконечную ночь. Время от времени я оглядывался в темноту и громко предлагал злодейке Уиштосиуатль явиться с повинной и продиктовать нам имена, адреса и явки её сообщников. Я торжественно заявлял, что суд примет во внимание ее сотрудничество со следствием. Джин снисходительно посмеивался, слушая эту чушь, а темнота и Уишта-Сиуатль отвечали мне равнодушным молчанием. — Смотри-ка, — сказал я Джину, добравшись до буквы «Т». — Кажется, я уже знаю, кто этот загадочный убийца с веретенами. — Слушай, Таласоль-Теотль, другие имена — Тоси, наша бабушка — Телалли Ипало, сердце земли, и Шкуина, тетео Иннан, пожирательница грязи, богиня плодородия, сексуальных грехов и покаяния. Дамочка та ещё. Моя мама, пожалуй, не одобрила бы такое знакомство. "Много с чего ты взял, что это именно она?" удивился Джин. "А вот послушай, как здесь описывают её внешность. Жёлтое лицо, в носу украшение в виде полулуния и самое главное, Головной убор из перьев с куском ваты и двумя веретёнами. Вот они, веретёна. Очень удобно носить оружие в причёске. Да, весьма практично, согласился Джин. Утро всё-таки наступило, как и ему и было положено. Уй шта Сиуали наконец-то оставила меня в покое, зато моё войско благополучно проснулось. Заспанный Анатоль ехидно спрашивал у ещё более заспанной Дратеи, как она бедняжечка обходится без сигарет во сне. Она терпеливо цитировала Бродского, дескать, если не начинать утро чашкой кофе и сигаретой, то и просыпаться не стоит. Князь Влад хлопотал, выдружая свой ненаглядный гроб на спину бедняги Верблюда. Мухаммед торопливо заканчивал утренний намаз. Обычное утро в генеральном штабе Антихриста. Я не стал включаться в утреннюю суету, а удобно устроился на спине Синдбада, чтобы продолжить путь. Примерно через час мне пришло в голову, что следить за нашими противниками можно не только по ночам. Наверняка днём у них тоже происходит немало интересного. Так что я потребовал телевизор. Джин пришёл в восторг от моей предусмотрительности. Он был совершенно уверен, что я собираюсь разнюхать планы противника. Я не стал его разочаровывать и признаваться, что их драгоценные планы мне до фени. Просто мне было интересно, как дела у этих ребят. Навестил ли этой ночью кого-то из олимпийцев загадочный убийца? Удалось ли героическим валькириям отбить его атаку? Честно говоря, я уже за них переживал. Кому сказать, не поверят. Я кое-как установил телевизор на ритмично колышущиеся пени Асинтабада, для этого джину пришлось хорошенько поколдовать. Обыкновенная бытовая смекалка тут не помогала. Наконец, телевизор временно превратился в своего рода дополнительный горб на спине моего верблюда. По крайней мере, теперь я мог быть уверен, что он не свалится. Экран засветился, и я сразу же увидел настоящую Афину. Судя по всему, она только что проснулась и ещё не успела придать себе внешность Марлона Брандо. Афина Паллада оказалась не слишком похожа на собственные канонические изображения. Радикально короткая стрижка, кожаная лётная куртка, узкие штаны и высокие ботинки на толстой подошве тоже не слишком соответствовали традиционным представлениям об облике богов олимпийцев. На мой вкус, она была чертовски красива: высокая, с безупречно прямой спиной, тонким мальчишеским лицом и большими, почти круглыми глазами. Впрочем, за такую внешность звание мисс вселенной не присуждают. Ребята вроде меня никогда не становятся членами жюри. Да и девушки такого типа, как правило, находят себе более интересные занятия. Афина неторопливо ходила по просторной комнате, в которой я узнал то самое помещение, где они с Одином вчера ужинали. Время от времени нетерпеливо взмахивала рукой, словно бы подгоняя ленивую мысль. В её манерах удивительным образом сочетались нервная взвинченность и безмятежное спокойствие. Я был совершенно очарован. Афина оказалась одной из тех редких женщин, которых можно нежно любить всю жизнь после одной единственной случайной встречи, ничего не требуя и ни на что не надеясь. До сих пор я не очень-то верил, что так бывает. Ни на что не надеясь это именно то, что требовалось, поскольку надеяться мне было решительно не на что. Сценарий наших дальнейших отношений уже был написан, добротный и незамысловатый, как параграф воинского устава. Встречаемся на поле боя и тупо сражаемся, пока жалкие остатки этого прекрасного мира не рухнут в Тартар Ары. Вот, собственно, и всё. Наконец она вышла из комнаты и углубилась в освещённый факелами широкий коридор. Вокруг суетился доброй десяток удивительных существ. Кажется, все они были очень большими живыми плюшевыми игрушками, вроде собаки и ежа, которых я видел вчера. Две собачки, рыжий медвежонок, серый пушистый котёнок и ещё несколько очаровательных созданий неизвестной породы. Афина Россиена погладила зверушек по пушистым загривкам, что вызвало неописуемый энтузиазм в их рядах. Хватит, любимчики, дайте мне пройти, потребовала она. Её голос мне тоже понравился, низкий, бархатистый, отлично поставленный, словно ей ежедневно приходилось выступать перед большой аудиторией. Похоже, паллада была настоящим совершенством. Впрочем, богине и положено быть совершенством. Кроме плюшевых зверушек, в коридоре были еще какие-то существа. Темные тени, чьи причудливые очертания то и дело мелькали на фоне освещенных факелами каменных стен. Пока я разглядывал тревожные силуэты, Афина кое-как уговорила своих плюшевых приятелей немного повременить с объятиями. Она торопливо прошла по коридору и постучала в одну из дверей. "Я тебя не разбудила?" один с неподражаемым ехидством спросила она, входя в его спальню. "А ещё говорил, что тебе не нравится спать. Между прочим, скоро полдень." "Я знаю", высокомерно откликнулся одноглазый. "У меня плохие новости, Палада. Хотел бы я поприветствовать тебя иными словами, но лучше тебе поскорее узнать правду". "Кто?" упавшим голосом спросила она. «Кто на этот раз?» «Гера. Три моей валькирии тоже пали от руки убийцы. Остальные девочки явились сюда на рассвете и все мне рассказали». «Как они до тебя добрались?» — нахмурилась Афина. «Неужели мои стражи их пропустили?» «Никто не может остановить валькирию», — пояснил Один. Немного помолчал и сердито добавил. «До сегодняшнего дня я был уверен, что и убить валькирию совершенно невозможно». Но, оказалось, я ошибался. Знаешь, к Гере приходил кто-то новый. Мои девочки в один голос твердят, что это было тело без головы с двумя дверцами в груди, которые то открывались, то закрывались, издавая громкий и ритмичный звук. Оно не просто убило Геру и моих валькирий, а аккуратно расчленило их и засунуло куски тела в эти самые дверцы. Можешь вообразить нечто подобное? «Бред какой-то», — вздохнула Афина. «Это безумие, Один». Только с ума сошли не мы, а мир, где мы обитаем. «Совершенно с тобой согласен», — кивнул он. «Это был Тескатлипока», — шепнул я Джину. «Помнишь, мы о нем читали? Все сходится. Тело без головы с дверцами в груди считается самым страшным из его многочисленных обликов. Хотя лично мне оно кажется просто самым дурацким. Индейские боги вышли на охоту за головами всех остальных участников фестиваля. Ну и дела». Один тем временем продолжал рассказывать. Эта ночь была неспокойной для многих. Все в Валькирии успели побывать у меня с новостями, так что теперь я знаю, как обстоят дела. Ареса навестил тот же самый пернатый змей, что и прошлой ночью. К счастью, змей снова потерпел неудачу. К Гермесу приходил некто в шлеме, имеющем форму причудливой птицы. Аполлона навестило существо, похожее на человека, но с черепом вместо головы. С ним были мышь, паук и сова, но они не принимали участия в драке, только наблюдали. Потерпев поражение, сей неугомонный муш наведался к Гефесту, а потом уже на рассвете к Артемиде. Во всяком случае, у них обоих побывал точно такой же парень. Или эти трое просто братья-близнецы? Мне ведомо, что такое порой бывает. У Гелиуса побывал некто в куртке из содранной человеческой кожи, зашнурованной на спине. Стоящая одежонка, правда? Гелиус оказался самым грозным бойцом. Моим валькириям даже не пришлось вмешиваться. Он чуть было не сжег это существо своим жаром, от которого вспыхнули волосы одной из моих дев. Думаю, с его могуществом пока все в полном порядке. Похоже, солнце все еще делится с ним своей силой». Хорошо, если так, вздохнула Афина и попросила: Продолжай, пожалуйста. Что с остальными? К Деметре явилось юное дева в жёлто-красном платье. Если верить моим валькириям, она выглядит как ребёнок, но не менее опасна, чем все остальные незнакомцы. Всё же им удалось её прогнать. Твой отец тоже не скучал этой ночью. К нему приходил некто с чёрным телом, с адиными глазами и клыками ягуара. с зубчатой короной на голове. В руках у него была живая молния, но оказалось, что у Зевса все еще полным-полно собственных молний, так что нашла коса на камень. Битва закончилась в ничью, и Чернотелый был вынужден удалиться. Мои валькирии совершенно счастливы, считают, что они с Зевсом на славу повеселились. Ну, ты знаешь, у них до сих пор такое восторженное отношение к битвам. «Что ж, хоть кому-то это нравится». — усмехнулась Афина. — А к нам никто не пожаловал? Выходит, твоя руна все-таки держит их на расстоянии? — Ни хрена она не держит, — сердито сказал Один. — У нас тоже были гости. Вернее, гости. Та самая, с веретенами. Эта вздорная баба носит их в волосах вместе с кучей перьев и ваты. Безумная. Она всерьез верит, что это делает ее красоткой. Видывал я троллях. знавал гномех и великанш, но никогда не думал, что женщина может быть настолько уроллевой. Что касается защитной руны, её силы хватило лишь на то, чтобы предупредить меня. И то дела, по крайней мере, я встретил нашу гостью на пороге, а не в постели. И что было потом? спросила Афина. Впрочем, я могла бы и не спрашивать. Где её труп, Один? Что-то я его здесь не вижу. Ты его съел? Не преувеличиваю, Палада. Без о том, что перед этим я плотно поужинал. Один тоже улыбался насмешливо и печально. Моей силой с лихвой хватило, чтобы не пустить её в твой дом. Это оказалось не трудно, проще, чем я ожидал. Но убить её невозможно. Думаю, все наши ночные гости поистину бессмертны, в отличие от нас самих. "А жаль", сказала Афина. "Лучше бы наоборот". Если бы я только знал их имена, вздохнул Один. Мы могли бы спать спокойно. В моих рунах всё ещё много силы. Они бы одолели наших незваных гостей. Знаешь, сказал я Джинну. Я постепенно склоняюсь к тому, чтобы послать им записку с этой бесценной информацией. Отнесёшь? Надеюсь, ты шутишь, владыка, нахмурился Джинн. Эти индийские боги оказывал тебе неоценимую услугу, сами того не ведая. В гробу я видел такие услуги, буркнул я и неохотно признался. Мне почему-то очень хочется помочь этим двоим. И ещё тебе очень хочется им понравиться, насмешливо добавил джин. Ещё одна человеческая причуда. Нравится всем и каждому, даже собственным врагам. А они наши враги, владыка, ты не забыл? Ну и что, равнодушно спросил я. Они мне нравятся. Наверное, одно другому не мешает. Врагам свойственно убивать друг друга. Джин разговаривал со мной как с больным ребёнком. Убивать, а не спасать. Если бы у тебя по-прежнему была всего одна жизнь, а не 600 с лишним, ты бы отнёсись к этому серьёзнее. Может быть, согласился я. Но поскольку их у меня действительно шестьсот с лишним, серьезным я стану еще очень нескоро, ты уж извини. Я не отрывался от телевизора до самого вечера. Видел, как Один с Афиной, снова принявшей облик Марлона Брандо, сели в аэроплан до военной конструкции. Я с изумлением узнал своего старого знакомого, черного кота с желтым бантом на шее, украшавшего хвост самолета. Я вспомнил, что уже видел этот летательный аппарат, Шум его моторов вывел меня из сладкого оцепенения, когда я в полном одиночестве ехал неведомо куда по пустыне без войска и генералов. Даже мой приятель Джин в ту пору еще дремал в волшебном сосуде. Я зачарованно следил за их перелетами с Амбы на Амбу. Мне довелось увидеть почти всех олимпийцев. Впрочем, их настоящий облик остался для меня тайной. Все они, как и Афина, предпочитали пользоваться чужими лицами. Среди них обнаружилось целых 2 эльвиса-пресли. Один оказался Аполлоном, а другой Марсом. Как я понял из разговоров, эти двое находились в состоянии перманентной ссоры, поскольку никак не могли поделить полюбившийся им образ. Я посмеивался про себя, размышляя, что настоящий Эльвис наверняка находится в моём войске, и надо бы при случае разыскать этого красавчика и рассказать ему о причудах посмертной славы. Наверняка парень будет доволен своим успехом среди богов олимпийцев. Грех лишать человека последнего триумфа. Кроме двух эльвисов среди олимпийцев обнаружился актёр Ричард Чемберлен. Это был Гермес. Впрочем, из его беседы с Одином и Афиной я понял, что Чемберлен чистой воды случайность. Короткий эпизод в его биографии. Шустрейший из богов меняет свой облик по несколько раз в день. ибо никак не может остановиться на чём-то определённом.